Позади меня раздались возбужденные голоса стражников, но постепенно они слышались слабее и слабее. Шпион Талу повел их по ложному пути. Если бы кто-нибудь видел в то время, как я несся под темным подпочвенным проходом дворца Салензия Олла, то, вероятно, удивился бы, что лицо мое, несмотря на серьезность положения, расплывалось в широкую улыбку при воспоминании о ловкой проделке стражника. Коридор, по которому я бежал, шел прямо на значительное расстояние и оканчивался у винтовой лестницы. Я взбежал наверх и оказался в круглом помещении первого этажа башни. 12 красных рабов сидели тут и были заняты починкой и полировкой оружия желтых людей. Стены комнаты были сплошь увешаны сотнями мечей, кинжалов и металлических дротиков. Это был, очевидно, арсенал. Только три желтых воина охраняли рабочих. Я одним взглядом охватил всю сцену. Здесь было оружие изобилии Здесь были мускулистые красные воины, чтобы владеть им. И сюда входил Джон Картер, который нуждался и в оружии, и в воинах. Когда я шагнул в помещение, стражники и пленники сразу взглянули на меня. У самого входа висели мечи, когда моя рука схватила рукоятку одного из них, я разглядел лица двух пленников, работающих бок о бок. Один из стражников бросился ко мне. — Кто ты? — вскричал он. — Что тебе нужно? — Я пришел за Тардас Морсом, джедаком Гелиума, и за его сыном Морс Каяком, — громко сказал я, указывая на двух красных пленников, которые вскочили и с изумлением смотрели на меня. Все остальные пленники были гелиумцы, захваченные желтолицами. — Подымайтесь, красные люди! «Оставим память о себе во дворце тирана Акара! Запечатлеем наши имена в истории кадабры на славу Гелиума!» Первый стражник набросился на меня, и бой закипел. Но едва он начался, я к ужасу заметил, что красные войны не могут прийти мне на помощь. Крепкие цепи приковывали их к полу.